26 марта, понедельник. Проспал я долго. Снился мне сон не из прежней бестревожной жизни, но все равно теплый и приятный. Снилась крепость на речном берегу, высокая бетонная стена, разрисованная граффити в цветочном стиле. Вторая стена. Цепные мутанты, неподвижно застывшие между стенами. Тонкая наблюдательная вышка с камерами обзора. И во дворе крепости почему-то четыре коттеджа. в одном из которых расположились сейчас мы. Заманчивая картинка, что ни говори. Прикидывать объем работ по строительству во сне не хотелось. Но пришло утро, а с ним и заботы. Первым делом нужно притащить в новое обиталище наиболее ценную часть добычи. Притащить и спрятать в незаметном месте, чтобы, если кто и припрется в наше отсутствие, не нашел. Вторым — добыть где-то досок или фанеры, Забить ими окна первого этажа с расчетом «залить» потом бетоном, для чего требовалось отыскать еще бетономешалку, носилки, лопаты и, собственно, сам бетон, то есть сырье для него. Отыскать песок и щебедь проблемой не станет, но придется таскать. Это уже не сегодня. Если мы за сегодня успеем хотя бы переезд закончить, будет просто замечательно. Также надо будет съездить к месту прежнего обитания Ольги и Сашки. Выяснить, вернулась ли Ольга, но и заодно узнать, зачем она, собственно, каталась. И по дороге еще пару объектов покучить Аптеку и вновь автомагазин. На предмет, соответственно, медикаментов, возможно, в большем количестве, и насоса, бензин качать. Ничего более подходящего, чем дополнительная помпа пассажирской газели, мне так голову и не пришло. А насос для быстрой откачки бензина из всех возможных источников совершенно необходим. Запасы наши уже кончаются. Оказалось, что пока я ядрых, младшие девушки подсуетились на предмет пожрать. Полноценной готовкой не занимались. Их вообще поесть что-то помимо фастфуда еще заставить надо. Но бутербродов с сыром наколбасили на всех. Благо в доме была хлебопечка, и ее недавно использовали. В сухари продукция еще не превратилась. Электричество тоже пока работало... И даже работал интернет, к которому Машка, разумеется, подцепилась. С моего навигационного ноута, между прочим. Потому как свой оставила на сервисе, а здешний трофейный комп без пароля включаться не хотел. И уже успела забраться на сайт гнездовых параноиков, который пока держался. Большая часть ссылок уже не открывалась, всемирная сеть без человеческой поддержки начала загибаться. Придется переходить на старинные технологии, бумажные носители. И, кстати, поставить в планы визит в библиотеку. Однако, что открывается, надо скачать. Пригодится. Распечатаем чуть позже. Принтеры есть и тут. И на сервисе, и расходники кончатся не сразу. Всяко дольше, чем интернет. Загрузив в микроволновку очередную навеску бутербродов, мы расселись за стол. Первая за несколько дней планерка не в походных условиях. Планировать нам было особенно нечего, и работы распределять тоже не требовалось. Слишком мало нас, чтобы разделяться. Мужики на шишиге так пока и не проявились. Хотя от сервиса досюда сюда, дальности рации вполне должно хватить. Где была Ольга, я понятия не имел, но беспокойство свое старательно прятал. И от Сашки, да и от себя. После встречи с двумя столь разными, но одинаково опасными мутантами, Идея ехать на низкой незащищенной машине с одним ружьем и без второго члена экипажа казалась мне совсем уже нездоровой. Уж лучше бы Сашку с ней отправили, все вдвоем легче. К тому же выяснилось, что не растеряться перед мертвяком и прицельно долбануть ему в лоб кортечью она вполне способна. Но поздняк метаться. Оставалось только ждать. Благо времени на праздные мысли и пустое беспокойство особо и не было. Некогда думу-думать, прыгать надо, чтобы все необходимое у нас было. Для долгой жизни, а не красивой смерти, как у той дохлой царевны. И для возможности принять еще кого-то, хоть и не слишком хочется делиться, но лишние руки, а то и лишний ствол, пусть даже из нашего арсенала, могут оказаться важнее запасов. Да и на всю жизнь все равно не запасешься. Решил первой ходкой сразу мимо сервиса навестить автомагазин. Взять там газельскую помпу, новый прицеп... Там же на месте собрать мегабензоотсос, пока на обычных небензостойких деталях, и окучить попадающиеся по дороге машины просто в бензобак. Аптек в этом же районе было три. Из них одна близко к загруженной мертвяками площади, туда мы не поедем, а две другие, мелкие, во дворах, как раз можно подобрать. Район уже эвакуирован, так что никого мы этим не обидим, мертвякам, как известно при парке, ну совершенно ни к чему. Выяснилось, что магазин в наше отсутствие кто-то посетил. Дважды покойных прибавилось, причем один вид имел подозрительно свежий и одет был. Не как попало, как прочие зомби, а явно в расчете на суровую жизнь новой эпохи. Похоже, это уже потери наших коллег-мародеров. Учитывая, что на свежий труп не сбежались зомби всех степеней метаморфоза, упокоен он был правильно, то есть товарищи дождались, пока он восстал, И уже тогда аккуратно упокоили чем-то малокалиберным. Однако не брать с собой, ни хоронить не стали. Я бы... Я тут же оборвал эту мысль. Ничего я не бы. Просто пойду медленно и осторожно. И стрелять буду, точно и наверняка. И никаких бы. Вот то, что они двери не закрыли за собой, это уже свинство. Помародерил сам? Да и другому помародерить. Нефиг тут зомбушник устраивать». Мы, правда, тоже фролов полу-недочищенным оставили, но, по крайней мере, доступ новым беспокойникам внутрь затруднили. В основном для себя старались, но и другим, чтобы не мешать. А то, как одна неживая, но совершенно не схожая с зомби героиня говорила, неэтично. На сей раз ничего таскать не предполагалось, поэтому пошли втроем. Разделение ролей становилось уже привычным, и надо бы поменяться для разнообразия, но боязно. Единственный водитель, помимо меня... Так и так остается в машине, а взрослые дети, как ни крути по всем тактико-техническим характеристикам, выигрывают у подростка. Было бы Сашке хотя бы 14, другое дело, а пока нефиг поперет батьки в пекло. Но как только самые неотложные дела закончим, тут же начинаю всеобщий ликбез по вождению и оружейным тренировкам. Оружейные и для себя тоже. Вот только когда эти самые неотложные сменятся просто неотложными. Внутри магазин поражал разгромом. Мы брали хабар аккуратно, хватали, что показалось ценным, и уносили, оставляя ненужное или неподъемное на месте. Сейчас же картина напоминала съемки после уличных боев. Горы битого стекла, залитого маслом, с набросанными поверх порванными в лохмуты пластиковыми канистрами и всякими флакончиками поменьше. Они что тут очередями полили Но в кого? Сразу нарисовался светлый образ вчерашнего слонопотама, мутанта-тяжелатлета. Я-то его удачно подловил, и сразу в башку, пулей в стальной оболочке. А если из дробовика, да в движении, хрен его знает, какой череп он себе отрастил. Но гильз на полу вроде не видно, да и на стенах выщербен характерных тоже. Нет, это не стрельба, а что? Рукопашная, что ли? Или тут просто так все погромили? Да, шуточки у коллег, мать их. Ну, по крайней мере, беззвучно тут не пройдет и самый искусный ниндзя. не то что мертвяк, и не прыгнет, скользко, как не знаю где. Так что хрустим помаленьку к отделу газовских запчастей».